Издательство «Эксмо». Жан-Марк Бобо, инфекционист-андролог. Рика Этьен, медицинский журналист. «Розовая революция», о ключевой роли микрофлоры влагалища для всего женского организма. Тем не менее, считаю своим долгом предупредить вас. Не следует беспрестанно называть интимные части тела постыдными, ведь так вы упрекаете природу в несовершенстве. А она не сделала ничего постыдного. Интимные части тела таинственны, благородны, вожделенны, восхитительны и изысканны, как припрятанное золото. Франсуа Берроальт де Вервиль. «Способ добиться успеха». 1616 год. Предисловие. В то время как я считала, что уже обладала хорошими знаниями во всем, что касается интимного мира женщин, включая женскую сексуальность, в беседах с доктором Жан-Марком Бобо я обнаружила для себя неизвестную вселенную — влагалищную микрофлору, которая состоит из бактерий, присутствующих естественным образом во влагалище и парадоксальным образом защищающих наш организм. Тема влагалищной микрофлоры сначала казалась не самой приятной, но впоследствии я пришла к выводу, что она крайне увлекательна. А что, если микрофлора влагалища играет такую же важную роль, как и микрофлора кишечника? По мере продолжения беседы постепенно разрушались некоторые мои представления прежде считавшиеся незыблемыми. Как выяснилось, на микрофлору влагалища влияют личная гигиена, интимная жизнь, гинекологические заболевания, роды, грудное вскармливание, менопауза, а также антибиотики, курение и даже одежда, которая соприкасается с нашей кожей. Подобно Алисе в «Стране чудес», я открывала для себя неожиданные и неизвестные мне ранее связи соединяющие микрофлору с функционированием женского организма, сексуальными отношениями и даже с семейной жизнью. То, что я узнавала, формировало во мне новое измерение, меняя прежнюю модель «время-пространство». Я словно губка впитывала слова этого влюбленного в свою профессию врача, который с восхищением и поэтичностью рассказывал мне, о женщине, о влагалище, чередуя научные и исторические факты, До этого разговора профессия врача-гинеколога вызывала у меня скорее сочувствие. Я мысленно представляла специалиста узкого профиля, вынужденного проводить весь день напролёт, изучая чужие половые органы. Теперь перед моим взором предстала другая реальность. Таинственная сфера, с которой, как мне казалось, я была давно хорошо знакома. Моё собственное тело, тайны которого раскрывал для меня собеседник. Вот его слова. Есть влагалища, с которыми всё в порядке. Это настоящее счастье для гинеколога. Включаешь свет, и видишь их блеск, бархатистость, сияние. От них буквально исходит здоровье. Это зеркальная галерея Версальского дворца. Есть и вызывающие жалость влагалища, в которых меркнет свет. Они серые, сухие и сморщенные. И тогда сразу понимаешь, что эти пациентки нездоровы. Когда моё лечение оказывается успешным, Я вижу, что их половые органы возвращают свой цвет, они опять словно озарены солнцем. Я рад за этих женщин и говорю себе, что мы поработали на славу. Имеет ли значение возраст пациенток? Нет. У женщин даже после менопаузы бывают замечательные влагалища. Такие женщины обладают столь замечательным, в том числе и в сексуальном отношении и здоровьем, что они передают счастье и своим половым органам. Принадлежность к женскому полу для них — Это только повод для гордости. Когда мне удалось справиться с удивлением, я сказала себе «Вот настоящий гинеколог, влюблённый в свою профессию». Если вам хочется, чтобы и ваше влагалище напоминало зеркальную галерею Версальского дворца, то вы держите в руках нужную книгу. Но всё же постарайтесь найти в себе силы не участвовать в сомнительном конкурсе «У кого лучше», сравнивая ваше влагалище с влагалищами других женщин. Впрочем, решать всё равно вам. Рика Этьен